И в этом он видел добрый знак. Не подозреваю, что на лугах и пастбищах тщетные вздыхания немало не считаются пустой тратой времени. Если девушки, не задумываясь и исключительно ради удовольствия, принимают знаки внимания, тогда как в унылых домах, где правит несчастье, желание девушки пристроиться парализует здоровое стремление к любви как к самоцели. Тес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 в тот день, который назначите сами, но назначить и непременно. Она только покачала головой и отвернулась. Клер пристально смотрел на неё, изучая черты её лица, словно какие-то иероглифы. По-видимому, она отказала ему вполне серьёзно. Значит, я не смею его обнимать. Не смею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 Сердце её было на его стороне. Два пламенных сердца боролись с бедной маленькой совестью. И те со всеми доступными средствами пытались подкрепить свою решимость. Она приехала в Телботайс, твёрдо зная, что ни при каких условиях не сделает шага, который впоследствии заставил бы её мужа горько раскаиваться в своей слепоте. И она твердила себе, что требования её совести, к которым она готова была подчиниться в те дни, когда могла мыслить трезво, должно и теперь остаться неприложным. Почему никто не расскажет ему обо мне, думала она? Ведь это случилось всего за 40 миль отсюда. Почему не дошли сюда слухи? Ведь должен же кто-нибудь знать. Но никто, казалось, не знал.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 Они крошили творог, прежде чем положить его в чаны. Эта операция походила на крошение огромных хлебов. Пальцы Тес Дарбифилд, погружённые в белоснежную массу, разовели, как лепестки розы. Энджел, пригёршними бросавший творог в чаны, вдруг оторвался от работы и положил обе руки на руки Тес. Рукава у неё были засучены выше локтя.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 спросил он. Потому что вы меня очень любите. Да. А кроме того, это вступление к новым альбомам. Ах, нет. На лице её отразился испуг, словно она боялась, что упорство её будет сломлено её же собственным желанием. О теще продолжал он. Я не понимаю, зачем ты меня так мучишь? Зачем огорчаешь? Честное слово, можно подумать, что ты какетка, настоящая городская какетка. От них то холодным веет, то теплом. То Точь-в-точь как от тебя. Вот уж не ждал я найти какетку в такой глуши, как Телботайс. А всё-таки, любимая, поспешил он добавить, видя, как задели её эти слова. Я знаю, что в мире нет человека честнее и искреннее тебя. Может ли мне прийти в голову, что ты со мной какетничишь?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 Она почти готова была уступить. Каждый её вздох, каждая капля крови и биение пульса сливали свой голос с голосом природы, восставая против излишней щепетильности. Смело и бездумно дать своё согласие, соединиться с Энджелом перед алтарём, ничего не открыв ему, в надежде остаться необлечённой, вырвать кусочек счастья.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 Извородованные постоянной рубкой ивы походили на щитинистых чудовищ. Тес вошла в дом и не зажигая света поднялась наверх. Это было в среду. В четверг Энжел задумчиво посматривал на неё издали, но не подходил. Товарики её по комнате, Мэриан и две другие, казалось, догадывались, что решительный момент приближается, и встречая с ней в спальне